Глава 24. Ну что ж, Фон Клосс придирчиво смотрел пленницу с ног до головы. А оделась ты вполне подходяще. Вот только эта кофта с капюшоном зачем? Сегодня будет очень тепло, даже жарко, ты запаришься. Во-первых, это не кофта с капюшоном, а байка, проворчал овика. А во-вторых, меня занобит. Там уже в лесу полно мошкары и прочей кровососущей гадости. Я не хочу потом чесаться всю ночь. И я тебе помогу, морлыкнул Фридрих. В чём интересно? Чесаться помогу ночью в труднодоступных местах. Ой, дуй, как не сама. Не придётся, чесаться не придётся, потому что у нас есть вот это. Мужчина вытащил из кармана баллончик с репеллентом. — В лесу я нас обшикаю, и ни один комар не сможет добраться до твоей нежной кожи, моя дорогая. Да и мне не хотелось бы подставлять им голую спину. — А ты что? — образцово-показательно насторожилась Вика. — Она ведь не знает планов фон клоца в обмороке было Ага. Собрался по лесу голым торсом разгуливать? — Да, позагорать было бы неплохо, — усмехнулся Фридрих. «В лесу? Под деревьями?» «Ну, почему под деревьями? Мы с тобой будем отдыхать на прелестной полянке среди цветов и высокой травы. Там так уютно, тебе понравится!» К концу фразы голос мужчины стал обволакивающе мягким и воркующим, а в глазах заплескался лубрикант. «Да, судя по всему, действовать придется в режиме цейтнота. Фрицы настроен весьма решительно». А у нее из средств самообороны только перочинный ножик, спрятанный в одном из многочисленных карманов широких полотненных брючат. Но ничего, там что-нибудь придумаем. Главное не сбиться с направления, указанного ночным лучом. А для этого придется в темпе передвигаться по лесу, причем по густому и явно труднопроходимому, чем, собственно, и был обусловлен выбор одежды — Плотные полотняные брюки, трикотажная майка, байка с капюшоном, позволяющую беречь волосы от цеплючих веток, хлопковые носки и тапочки. Вика пошаркала уютной меховой тапочкой с розовым помпоном и вопросительно посмотрела на фон Клодца. — А что насчет обуви? Мне в этом идти в лес? — Ну что ты! — улыбнулся он. Для прогулок по лесу я припас более подходящую обувь. Идем. Ну, идем. Вика глубоко вздохнула, словно перед прыжком в воду. Окинула прощальным, и никаких сомнений, именно прощальным, взглядом комнату и решительно вышла вслед за фон к который сразу направился к входной двери. — А мы что, разве не будем завтракать? — удивленно приподняла брови девушка. — Тогда, боюсь, я долго не протяну. Вернее, далеко не смогу идти, у меня и так голова кружится. — Ничего, — усмехнулся Фридрих, — да идиошет, не очень далеко, не волнуйся. Зато там я накрою превосходный стол. Он кивнул на большую плетеную корзину для пикника, из-под крышки которой торчало горлышко бутылки с вином. Я все утро готовился тебе понравится вот видишь. Так что переобувайся и вперед. «Во что перебываться?» Девушка с сомнением осмотрела несколько пар мужской обуви, размера эдак сорок третьего, сорок четвертого. «Вот в эти лыжи!» «Ох ты!» — звучно шлепнулся Пол Буфон Клосс. Жаль, что не молотком. «Вот растяпа! Я ведь был уверен, что принес их в своей комнаты. Подожди, я сейчас!» Он почти бегом направился вверх по лестнице. Хлопнула дверь его спальни. расположенные, к счастью, в противоположном от комнаты веке крыле дома. И спустя несколько мудовений фон клод с стопотом вернулся, зажав в руке пару женских кроссовок. «Вот!» — отдуваясь гордо, пропыхтел он. «Я их еще в Германии купил, только там можно найти по-настоящему прочную, удобную обувь». «Так, почему хранишь у себя, а не поставил мой шкаф? Когда поумнеешь, тогда и поставлю». А пока и домашних тапок достаточно, в них точно не рискнёшь сбежать. Впрочем, Фридрих насмешливо осмотрел хрупкую фигурку пленницы. Ты и так не рискнёшь, во всяком случае, пока. — Почему это? — упрямо поджала губы девушка. — Потому что не знаешь, куда идти, а на самоубийцу при всей твоей упёртости ты не похожа. — Ну, почему же не знаю, теперь знаю... Но озвучивать эту мысль Вика не стала, сосредоточившись на примерке кроссовок. Следовало отдать фон Клодцу должное, и одежду, и обувь он подбирал точно по размеру. Кроссовки мягко обняли ногу, создав для стопы максимально комфортные условия. В них смело можно было прошагать не один километр. Но как? Поинтересовался Фридрих, внимательно наблюдая за процессом переобувания. подошли «Да, нигде не давит, не трёт Нет, все прекрасно, ты угадал размер. Потому что я знаю тебе все, моя маленькая Викхан. И в твоих же интересах прекратить, наконец, злить своего фрица и стать милой и послушной. Ты не пожалеешь, я умею быть ласковым и нежным. Только благодушен он, как весенний скорпион», — проворчала Вика на русском. «Ты что, стихи пишешь?» — Нет, это в какой-то телепрограмме слышала, но прям про тебя написано, если честно. Ну — Ну-ну, — покачал головой фон Клодз, — не угомонишься никак, значит. Да куда ты денешься, глупышка? — В горы. — Ладно, идем, а то солнце уже вон как высоко, скоро припекать начнет. Он подхватил корзинку и открыл дверь, галантно пропуская девушку вперед. Впервые за десять дней Вика шагнула за порог своей тюрьмы. и буквально задохнулась от свежего лесного воздуха, ослепла от яркого света солнца, оглохла от щебета. Нифига! Оглохла она не от щебета, птица от яростного, захлебывающегося лая, беснующихся за сеткой вольера ротвейлеров. Зверюги метались вдоль досадного препятствия, мешавшего им добраться до жертвы. И в их красных глазках пылало только одно желание — загрызть сейчас, немедленно! Хороши, правда? На плечо девушки легла тяжелая мужская ладонь. Что ж в них хорошего? Натасканные на убийство машины. Вот именно. Никого, кроме нас, парнями не признают. И пытаться приручить их занятие изначально бесполезное и опасное, учти. И он легонько щелкнул Вику по носу. Я не собираюсь, потому что не вернусь сюда больше. Но когда ты со мной, ничего не бойся, они не тронут. Вернее, я не позволю, а теперь в путь. У нас с тобой сегодня намечается чудесный день. Надеюсь. Да? Фон Клосс победно улыбнулся и обнял девушку покрепче. Вот и правильно, вот и умница. Давай тогда поторопимся. Могу, ноги дрожат, голова кружится. Ничего, потихоньку, полегоньку, шажок за шажком, дышим глубоко. Просто пьем этот вкусный свежий воздух. Набираемся сил. Вот так, вот так. И он практически понёс Вику сначала по присыпанной песком дорожке, потом за ворота, услужливо распахнутые, глумливо ухмылявшимся Прохором. Метров сто они прошли по неширокой грунтовке, плотно утрамбованной колёсами тяжёлых джипов, стоявших сейчас во дворе. Вика старательно заплетала ноги в косу, И все сильнее висло на руке спутника. Но тот словно не чувствовал тяжести, окрыленной ближайшей перспективой. И если фон Клотс только что не облизывался от предвкушения, то девушку такой напор не радовал. Ну вот совсем, ну ни капельки. Хорошо, хоть за направлением особо следить не надо было. Оно услужливо шагало рядом по ровной дороге. А потом они свернули в лес. и к огромному облегчению Вики в нужную сторону. Вот только гора, на которой ее ждал ночной лучик, спряталась за густыми кронами деревьев. Но она была здесь, совсем недалеко, и это придавало девушке силу.